Эпилог. Автор довольно щурился, поглядывая на припекавшее солнце. Пощипывание покрасневшей кожи обещало солнечный ожог, но рыбака это совершенно не беспокоило. Он сидел на краю лодки с удочкой и монотонно поднимал ее вверх и вниз. Лицо приятно обдувал морской прохладный ветерок, а борта постукивали легкие волны. Мужчина с лохматой бородой начал скручивать леску и, спустя несколько секунд усердной работы катушки, вытащил конец снасти с тремя крючками и гирляндой небольших рыбешек. «Жизнь хороша», — с улыбкой произнес он, снимая улов. Снова закинув снасти, он почти улегся в лодке, лениво поигрывая с Настю. Но тихое блаженство автора продолжалось недолго. Спустя несколько минут до него донесся далекий звук ревущего мотора. Сначала он не обратил на него внимания, но уже спустя небольшое время он стал гораздо громче. Приподнявшись на локтях, автор обнаружил, что к нему приближается большой катер. Еще не разглядев подробностей, он уже почуял неладное. «От греха подальше!» — пробормотал он и, смотав снасть, сел на весло. Однако до берега было не близко, а катер стремительно приближался. Уже через пару минут мужчина в лодке греб, как потерпевший. С моря к нему летел катер с пассажирами в лучших традициях сомалийских пиратов. На носу, обмотанной пулеметными лентами, стоял Илья Емельянов. Он со злобной усмешкой наблюдал за маленькой шлюпкой, пытающейся затеряться в волнах. Рядом, в полосатой майке, стоял Дмитрий Картузов. Он держал в руках бинокль и что-то говорил Максиму Пилых. Тот, словно ковбой из Дикого Запада, расправлял веревочное лассо. За штурвалом катера в треуголке и с табачной трубкой в зубах стоял Александр Зайцев. Он периодически вращал штурвал, но судно, казалось, вообще на это никак не реагировало. «Врешь, не возьмешь!» – рыкнул автор и схватил с дна шлюпки маленький лодочный мотор. Быстро накинув его на корму, он включил его и резко прибавил ходу. — Уходит! — выкрикнул Владимир Доли с носа, указывая на легкую шлюпку, которая дала газу. — Не уйдет! — поправил Александр Зайцев треуголку и добавил хода. Погоня была обречена на успех. Маленькая шлюпка не могла соревноваться по скорости с полноценным катером. Поэтому через несколько минут на носу сразу четверо из команды уже применялись к крюкам в готовности зацепить судно убегающего автора. Тот, понимая, что плен близок, метнулся к чемодану со снастями и достал маску, ласты и компактный баллон. Несколько ловких движений, и автор, махнув рукой преследователям, ушел под воду. «Уйдет — Уйдет! — воскликнул Илья Емельянов. — Точно уйдет! — Не лезь поперек батьки! Рыкнул Александр Зайцев и схватился за рацию. «Господин 12, я загонщик! Кот, убегатушки-обосратушки!» Получив команду, подводный батискав с двумя манипуляторами включил фонари и осветил глубину, ослепив автора и вогнав в панику. Если свет просто ослепил на несколько мгновений, то вид улыбающихся Глеба Фролова и Сергея Рогачева заставили его работать ластами в безумном темпе. О матерных словах, рвущихся из его рта, было понятно по вырывающимся пузырям. Никто и не сомневался, что винты батискафа и его электропривод могут догнать автора, что и произошло буквально через несколько минут. В темном сыром подвале включился свет. На старом матрасе из соломы лежал грязный и лохматый автор. Через маленькое окошко на него попадал лучик света. Узник устало приподнялся и взглянул на свет из оконца. «Сижу за решеткой в темнице сырой, Вскормленный в неволе, орел молодой!» Начал читать он стихи по памяти. Сразу после этого щелкнул засов, и с двери показались Кирилл Августинович и Александр Мирошниченко. «Ты тут не этого!» — пригрозил ему длинной палкой Александр. «Ты пиши давай, а не стихи сочиняй!» — закивал Кирилл. «Адорб! Адорб!» — рыкнул в ответ одичавший автор. Он поднял руки с кандалами, прикованными к стене, и мрачно зыркнул на охрану. «Что с ним там?» – спросил Ксения Никельсон из-за спин ребят. «Бунтует?» «Да не, стихи пишет». «Это классика», – вмешался подошедший Максим Никифоров. «А сам что?» – уточнила Ксения. «Опять лает», – покачал головой Кирилл. «Нормально уже не разговаривает. «Адорп!» – рявнул автор из камеры. «Дичает». Вздохнул подошедший на рык автора Владимир Доля. Скоро писать разучится. — А вы его подкармливали? — уточнила девушка. — Конечно. Пельмени, пироги, конфеты. — Кофе. Мы ему кофе не давали, — догадался Крунт. Надо срочно действовать. Спустя несколько минут темная камера наполнилась ароматом свежесваренного кофе из огромной синей кружки в розовый горошек, что возникло в центре комнаты. Спустя несколько мгновений автор, валявшийся на матрасе, сначала принюхался, затем приподнял голову и огляделся. Увидев кофе, он осторожно, словно боясь пугнуть, подполз к чашке и осторожно взял в руки. Заметив заинтересованных бета-тестеров в дверях, он зашипел и показал раздвоенный язык, словно змея. — Вроде бы не помогает, — прошептал Кромт. Погоди, еще не выпил, — добавил Емельянов Илья. Автор отполз к матрасу и маленькими глотками выпил весь кофе. После этого он огляделся. Поднялся уже как нормальный человек и включил свет в большой и просторной комнате. «А чего без сливок?» Выругался он и бросил в дверь огромной синей кружкой в розовый горошек. «Прода не писано. В комнате бардак. Моя задница не на море. А тут еще вы и кофе без сливок выдаете». Пнув матрас и потянув цепь, он селся за стол и пододвинул к себе клавиатуру ноутбука. «Чтобы вам борщ без сметаны и майонеза до конца жизни есть», пробормотал автор и принялся снова стучать по клавиатуре. И снова серьезно, всем огромное спасибо. Действительно, огромное спасибо всем, кто следил, кто комментировал, рисовал и даже просто читал. Огромное вам спасибо за участие в этом большом произведении. Благодаря вам это произведение именно такое, каким должно быть. Упоминать каждого очень трудно, но вот список ребят, которые непосредственно участвовали в помощи. Илья Емельянов, Максим Пилых, Дмитрий Картузов, Александр Зайцев, Сергей Рогачев, Кирилл Августинович, Александр Мирошниченко, Глеб Фролов, Ксения Никельсон, Максим Никифоров, Сергей Ларионов, Александр Хоменко, Кромт. Владимир Доля. Все они внесли огромный вклад в корректуру текста и являются моими близкими друзьями. Еще раз спасибо всем за участие в судьбе произведения. А, чуть не забыл. Текст читал Денис Борисов.